Он вежливо улыбнулся директору ЦРУ, прежде чем продолжить. А теперь вы должны выполнить свою часть. Вы должны мне 10 тысяч франков. Вы ошибаетесь, Герман. Я дал вам 20000 Я вы должны везуть мне 10 тысяч франков. И не медленно. Гирланд изобразил удивление. «Вы абсолютно забывчивы, бесчеловечны и плохо информированы. Вспомните-ка, эти двадцать тысяч были даны медной жизни Монте-Карло. Вы никогда не снимали квартиру в тех местах. Это же стоит ценное состояние. Да и Карлотта привыкла к рожкаши. того же прибавьте стоимость проезда в спальном вагоне – Дайте мне 24 часа, и я вам составлю подробный перечень всех наших расходов. После этого вы увидите, что не я, вы мне кое-что еще должны. Но я совсем не такой искупергей, как какой Я вам прощаю. Ну, вот так я пойду позову Карлоту. Она вам понравится? Нет. Сначала вы должны вернуть мне паспорт. Паспорт? Какой Паспорт? Паспорт на имя Эрики Олсен. О, я совсем о нем забыл. Со всеми этими историями я совсем потерял голову. Одну минутку, одну минутку. я его оставил. О, я его оставил в центральном ящике моего комода в комнате на Вильверде, где я, я должен был захватить его с собой, но совсем забыл о нем. Извините, меня подробно. Пардон. Пустяки. Я позвоню Диалу, чтобы он отправил его по почте. Дорн задумчиво посмотрел на Геймонда. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вы задумали какое-то преступное дело. Вы что теперь собираетесь делать? Я очень устал и хочу немного отдохнуть. По-моему, я заслужил несколько дней отдыха. Вы меня внимательно, Диалланд. «Я совсем не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Отправляйтесь куда хотите и делайте, что вздумаете. Но если я узнаю, что вы надули меня, я даю вам слово, что сведу с вами счеты, и для этого у меня есть все возможности». «И почему вы всегда считаете необходимым сказать, какую-нибудь не выдались, Дорн?» сказал Герман с искренним разочарованием. Ваше дело не удалось, к искреннему моему сожалению. Очень жаль, конечно, но кто в этом виноват. Это совсем не значит, что меня можно подозревать в садомских грехах, да еще и угрожать мне. И тем не менее запомните мое предупреждение. С другой стороны, я вряд ли еще когда-нибудь решусь использовать вас на своей работе. Стоит вам только заняться каким-либо делом, Так она тут же проваливается, что не мешает вам извлекать выгоду для себя. Ну уж, это кому как повезет. До свидания, Дорни. И кто знает, может быть, до скорого. Не забудем прошлое. И если я всегда поддерживаю вас, то не понимаю, как такой великодушный человек, как вы, не может отплатить не тем же. Услышав, как открылась дверь, Моис стал стучать на машинке с поливерсной скоростью. Гирланд становился около стола и снова положил на него руку. Она делает вид, что незамечательно. Американец принялся изучать табличку с именем девушки, которая стояла на столе. Потом достал блокнот, карандаш и записал. мой пол, красивое имя для красивой девушки, проговорил он в полголоса. Он вырвал листок, засунул его в карман рубашки и вышел. «Можете идти туда», — сказал он Карлотти, которая его ждала в приемной. «Он большой болтун, но вы не расстраивайтесь. Я уже подготовил его к вашему появлению. До свидания». Они улыбнулись друг к другу, и Герман отправился на улицу Габриэль, где он оставил свою машину. На следующее утро Гюрланд ехал в такси в аэропорт Орли. Ему был забронирован билет на самолет «Эльфранс», летевший в Токио через Гонконг. На аэродроме он отдал свой чемодан носильщику, который стремительно бросился к его такси. Носильщик дошел со своим клиентом до окошечек касс, зарегистрировал в зарегистрировал его багаж, поблагодарил его, получил чаевые и помчался телефонным кабином. Васильщик был тот самый Джон Редуана, который сразу же узнал американского агента, фотография которого была в альбоме, и сообщил обо всем Ковскому. Последний, выслушав сообщение, закрыл глаза и некоторое время размышлял. Герланд отправился в Гонконг. Эрика Олсона умерла, и сомневаться в этом не приходится. Но, тем не менее, Гирланд по каким-то делам отправился в Генконг. В Генконг. Да, это определенно что-то значит. И он решил действовать. Малик, который с некоторого времени был в Минюсте, был отправлен в Рим, чтобы войти в контакт с английским агентом, готовым сменить хозяев. Ковский вызвал Рим. «Джек Ю согласился оплатить Гирланду проезд в Гонконг, но предложил ему взять билет туристского класса, ни в коем случае», ответил Гирланд, который любил жить с размахом ну, за чужой счет. Он нашел тысячу причин, так что в конце концов антиквар вынужден был оплатить первый класс. Салон первого класса находился в носу самолета. Гирланд наслаждался мгновением, И был прав, поскольку будущее не сулило ему ничего хорошего. Пассажиров в салоне было так мало, что стюардесса очаровательная девушка. могла уделить внимание каждому. В ее глазах пассажир с такой очаровательной улыбкой. Хоть он был одет в воляповатый костюм, был замешан милеонером. Она поила его шампанским, угощала бутербродами с икрой до самого Рима. В Риме Герланд вышел, чтобы немного размять ноги и отправился в бар выпить порцию двойного виски Вдруг раздался голос диктора, сообщавший, что самолет Air France задерживает вылет в Токио на 20 минут по техническим причинам. Иерланд не был беспокоен этим обстоятельством. Он купил последний роман Хедли Чайза и спокойно вернулся в самолет. Пассажиры уже заняли свои места, и стюардесса закрыла дверь, когда аэродромный джип подвез к трапу опоздавшего пассажира. Это был Малик, который занял место в туристском классе. Час тому назад ему позвонил Ковский. «Герланд с самолетом Air France направляется в Гонконг. Сядьте на тот же или на другой самолет. Если Герланд отправился туда, это значит, что шведка сообщила ему нечто важное, прежде чем умерла. Я совершенно в этом уверен и хочу получить эти сведения. Делайте, что хотите, но обязательно добудьте их». «Вот ваш случай, Малик, чтобы загладить запоздалый скандал в Митце. Я предупредил там наших агентов, они будут в вашем распоряжении с самого момента вашей командировки. До свидания». Малик никак не оценил этот приказ, но сразу же направился в Фьюмичино. Удача не изменила ему. Он сел в самолет, в котором находился и Гернанд в самый последний момент. В это время Ио Цен шифровал донесение, которое должно было быть по радио передано в Пекин. Он давал отчет о своем успехе. Эрика Олсен была уничтожена, так и требовали из Пекина. Правда, это досталось не задаром, так как были потеряны три агента и два почтовых ящика. Кроме того, агенты ведь рано или поздно все равно теряются. Когда он уже написал донесение, ему пришла было голову мысль написать еще один абзац. «Сообщаю о необходимости внимательно наблюдать и при необходимости уничтожить американского агента Гирланда, описания которого примагается. Фотографии его приметы будут отправлены дипломатической почтой». Эта телеграмма пришла в Пекин за 18 часов до приземления самолета «Эн-Франс» рейс 196 в Генкорбе. Китайцы не предполагали, что агент, за которым им было приказано следить, задумая совершить путешествие на восток, но, будучи людьми педантичными и считая, что три предосторожности всегда лучше, чем одна, они передали описание примет Гирланда во все азиатские аэропорты. Гирланд не подозревал, что летит прямо в России. Не только у Малинка, который летел позади него, но и у служащих гонконгской таможни в Кайтаке было описание его принято. А между тем цыпленок был просто превосходен, особенно со стаканчиком борта. А ноги у стердышей? Дернул, чувствовал себя превосходно, думая, что он находится на пути к богатству, и что его не остановит. Но на самом деле... Он находился на пути пропасти. Гирманд знал Гонконг, который он уже посещал в третий раз. Он шел к зданию аэропорта и говорил себе, что в первый раз я встретил здесь молодую, богатую американскую наследницу, которая предложила мне быть ее телохранителем. И поскольку тело ее было привлекательным, то я согласился. И он вспомнил, что провел с ним четыре очень приятные недели. Его второе путешествие было организовано в ТРУ, которое предложило ему выявить шайку торговцев опиумом. Тогда он познакомился с Гарри Куртисом, местным агентом. Куртис имел привычку встречать все самолеты, прибывающие из Европы. Герланд знал об этом, и поскольку ему совсем не улыбалось встретиться с этим типом, он высматривал его так внимательно, что не заметил маленького. В багажном зале китайской таможни служитель обратил на него внимание и потребовал паспорт. Он с бесстрастным видом рассматривал его некоторое время, потом написал обычные и таинственные для европейцев знаки на квитанции и разрешил покинуть аэропорт. Десять минут спустя таможенник сделал знак головой высокому китайцу и показал на Берланда. Но этот маневрик не ускользнул от Марика который видел, что китаец пошел следом за Гирландом к стоянке такси. После этого он тоже сразу вышел в здание аэропорта, был встречен европейцем, который пожарному руку. Это был высокий человек, со светлыми волосами. «Добрый день!» — сказал он. «Я Бронский, местный корреспондент. За вашим Гирландом следят трое моих людей. Они будут сообщать обо всех его действиях». Малик одобрительно кивнул головой и пошел к машине, которая его ждала. Гирланд сел в такси и приказал вести себя к пристани. Он любил этот город, бьющий жизнью, где удача могла улыбнуться любому. На пристани он рассчитался с таксистом, прошел турникет и вошел в маленький капер. Двое из агентов и китаец стели с был необыкновенно развит талант чувствовать опасность. Он почувствовал, что за ним следят. Заметил двух людей Бронского, но не заметил высокого китайца, который был погружен в чтение газеты. Десять минут спустя Герланд вышел из катера и снова взял такси, отправившись в маленький отель Шанхая на берегу моря, где он раньше останавливался во время своего второго посещения города. Он заплатил таксисту и заметил, что два типа, которых он зараньше за на катере, наблюдают за ними с другого такси. И, будь осторожен, дружище, сказал он себе, но, слава, не обратил внимания на китайского разносчика, который покупал сигареты и табачного пилоска. Герман быстро поднялся по ступенькам, которые вели ко входу в отель Лотос. Там его встретил старый китайец с любезной улыбкой. Это был Ван Си, владелец отеля, который обладал удивительной памятью на лица и имена и работавший на американцев и на других по возможности. Он сразу же узнал Гирланда и данного ключ от номера на верхнем этаже, окна которого выходили на море. Путешественник принял душ, после чего спустился поговорить с вамси Он решил воспользоваться помощью хозяина отеля и сказал, что находится здесь с официальной миссией, поэтому в его отсутствие никто не должен входить в его комнату. вамси который очень часто принимал у себя американцев с подобными заданиями, прекрасно знал свое дело. Хорошо, коротко сказал он, никто в меня не войдет без моего ведома. Мне сейчас нужно позвонить. Направо, пожалуйста. Герман подошел к телефону и набрал номер, который ему дала Карлотта, сказав при этом, что Эрика прячется на вилле в холмах и советовала представиться как парижский друг, после чего она должна ответить на дни, что ваше путешествие прошло хорошо. Что спрашивает? Послышался в трубке мужской голос. Друг из Парижа. Надеюсь, что ваше путешествие прошло хорошо. Юрланд облегченно вздохнул. Значит, все шло хорошо. Я в Аталя-Лотус, в Ванхайе. Должен ли я приехать к вам или вы ко мне? Будет лучше, если вы приедете ко мне. У нас некоторые затруднения. Больше ничего по телефону сказать не могу. Через час за вами приедет женщина. На ней будет красное платье, а в левом ухе бриллиант. О, это мне понравится. Но собеседник Бирланда был, видимо, совсем не расположен к шуткам. Он уже повесил трубку. Американец тоже опустил трубку и вернулся к Ванси. За мной приедет женщина, но за отелем уже установлено наблюдение, а я не хочу, чтобы за нами увязались ищейки. Ван Си улыбнулся. А, себя каждые минуту ходят женщины, потому что нижние этажи сдаются в местной земле. На меня никто не обратит внимания. Вы те же незаметно вы можете по крыше, которая соединяется со второй крышей, А там, по пожарной лестнице, вы спуститесь на улицу, которая идет к перпендикулярному морю. Герланд поблагодарил хозяина и отправился в свою комнату. Я стал ждать. Час спустя в его комнату постучали. Он поднялся, открыл дверь. На пороге. Стояла красивая молодая китаянка, и на ее лице сияла лучезарная улыбка. На ней был красный шинг-сам, а в левом усе блестел бриллиант. «Вы ждете меня?» Герланд любил китаянок. Он был знаком со многими во время своих посещений Востока. Они очень серьезно относятся к сексуальным желаниям своего партнера и обладает прекрасной техникой в этой области. А эта китаяночка была не только красива, но так и дышала чувственностью. — Что вы? — спросил он, пропуская ее в комнату. — Та, я той. Я работаю на берегу моря. Я куртизанка. — Ох, куртизанка. Берланд рассмеялся. — Мы поговорим об этом после. А теперь поехали. Они поднялись на крышу и с большими предосторожностями прошли по ней, перебрались еще на две другие и, наконец, по лестнице спустились на землю. Один из агентов Бронского прекрасно знал отель, и тайный выход из него прекрасно был ему известен. В течение целого часа он внимательно наблюдал за крышей, и как только он заметил две тени, Он сразу же сообщил по радио Малику, что Гирланд с китаянкой вышли из отеля. Высокий китаец устроился прямо перед отелем и видел, как в него вошла Тая Той. Он знал уже вилу на холмах и наблюдал за ней в течение трех дней. У него тоже был радиопередатчик, и он предупредил своих людей, что американец, возможно, тоже отправился на виллу Тая той посадила Гирланда в Остин и повезла его к холмам. Он не о чем беспокоится. Еще нет на холмах. Вы там встретитесь только с Хун Клянгом. Это тот, с кем я говорил по телефону? Да, да. А где же сейчас находится Эрика? О, мне это неизвестно. Ответила она с очаровательной улыбкой. А кто же вы? Как оказались причастны к этой истории? «Ну, мой друг, он однажды, когда я была больна, помог мне, а я всегда отдаю свои руки». Наконец машина остановилась около маленькой темной виллы. Она находилась на высоком холме, и отсюда открывался вид на весь городок. Американец вышел из машины и и огляделся по сторонам. «Ой, где?» сказала китаянка. «Может быть, мы еще встретимся с вами, когда вы покончите со своими делами? А где я смогу вас найти?» «О, вам все и знают!» Некоторое время Герман стоял и смотрел, как исчезает машина. Никакой другой машины на дороге не было видно. Затем он пошел по тропинке, которая пересекала сад и была ко входу в дом. У двери он позвонил, и она тут же открылась. «Входите». В деле различимый силуэт последовал за ним в маленькую гостиную, в которой стояла ужасная жара, и которая была освещена маленькой лампой. Только тут мужчины рассмотрели друг друга. Хунг-Янг был молодой худощавый, одетый эмоциональный национальный костюм. Его глаза обблестели от лихорадки, а сухие руки горели. Я приехал от Томпсонов. Мне это известно. Но в данный момент создалось слишком тропическое положение. Это ведь я вывез к Эрику из Пекина. Но спустя некоторое время она разжиркала меня здесь. Но они так не узнали, жива она или на самом деле умерла. Но меня они рано или поздно все же уничтожит У вас есть линия паспорта? Это именно то, что ей нужно. Да, у меня есть линия паспорта. А где она сама? Я тоже вас к ней. Она находится на одной из джонок в Паккокке. «Почему вы поселились именно здесь?» Спросил заинтригованный Гирланд. «Видите ли, эта вилла принадлежит моему отцу, который решил переселиться в Америку?» «Я привез Эрику сюда восемь дней назад, но она не чувствовала себя в безопасности, она очень напугана. А эта джонка входит в одну из флотилий моего двоюродного брата, Я и почувствую себя там, в безопасности. Она там одна? Одна. И по-прежнему очень напугана. Я очень боюсь за нее. Потому что люблю. Тогда мы у отправимся отправился. Когда же? За мной, возможно, следят. Да. Это в настоящий момент не имеет значения, потому что они следят за мной и надеются, что рано или поздно я приведу их к ним. Но у меня есть машина, о которой они не знают. Он пришел к шкафу, открыл его и достал оттуда два длинных ножа в кожных чехлах. «Вы умеете пользоваться таким оружием?» «Это значительно надежнее, чем револьвер». «Конечно». Ответил американец, беря один из ножей из рук хунг и рассматривая лезвие с видом знатока. медленно привержите нож покрепче к поясу. От дома через поля ведет тропинка, которая выведет вас на дорогу. В гараже одного из моих людей есть машина, на которой мы поедем до порта, где у меня стоит моторная лодка». Мужчины... При осторожности шли по тропинке. Вдруг сзади них по земле покатился камень, который, подскочив, ударил Янгу по руке. — Что-то за нами идет, — прошептал Гирланд обернувшемуся Янгу. — Вы продолжайте идти, а я подожду. Китаец молча кивнул и тем же ровным шагом пошел дальше. Герланд сошел с тропинки и спрятался за ближайшим кустом, Насторженно прислушиваясь к звукам и вглядываясь в туман. Пошлось полминуты, и легкое поскребование выдало приближение человека. Берланд задержал дыхание. Это был китаец высокого роста, который продвигался с чрезвычайной осторожностью. Берланд вышел на тропинку, чтобы перехватить своего преследователя, но у того был отличный слух. Он повернулся с быстротой молнией из него в руках блесного лезвия, но американец тоже был не промах. Приел джиу-джитсу, и они оба покатились по земле. В это время Хунг Янг внезапно появился на тропинке и выхватил кинжал в тот момент, когда снова блесного лезвия. Гирланд ударил своего противника еще раз, и тот свалился на землю. Прежде чем Гирланд успел вмешаться, Янг вспорол ему живот. «Осторожнее», — проговорил он. Здесь могут быть и другие. Пойдемте. Пойдемте быстрее. Ударом ноги он оттолкнул труп с дороги и пошел дальше. Германд последовал за ним. Они дошли до гаража без всяких инцидентов. Пять минут спустя старый фольксваген выехал оттуда и взял курс к морю. «Наш подопечный едет в машине к порту Абердин», сообщил по радио один из агентов Малико. В своем номере Малик посмотрел на Бродского и поднялся. «Так, едем туда. Я могу побиться в заклад, что он приведет нас Вы...» В то же время молодой человек... Отчитывался Вонг Кло, высокому китайцу. Вернанд и Хунг Янг покинули Виллу и едут к морю. Вонг улыбнулся. и предполагал, оба путешественника направились к морю. Теперь он считал, что окончательная победа была нескольких часов. Моторная лодка хунг с большим трудом пробиралась по восточному рукаву ламмы. Герман смотрел на тысячи огней джонок, стоявших в порту Абердин. Хотя за их лодкой не было никакой погони, он шестым чувством знал, что за ним следят. Взошла полная луна. Вдруг внимание Германда привлек какой-то отброск. Можно было подумать, что поверхность воды растек огромный нож. Это мог быть только плавный тополь. Это зрелище напомнило Герланду его предыдущее путешествие. Он решил отвлечься от своих мыслей и еще раз обдумать миссию, за которую взялся. В Монте-Карло она показалась ему совершенно простой и не опасной. Приехать в аэропорт, посадить даму в рикшу, потом в самолет, использовав паспорт, дорно и вернуться в Париж. Но в этой маленькой лодке, окруженной невидимыми китайцами, дело выглядело совершенно в ином свете. Сыновья неба заметили бы малейшее движение на сфере по направлению к аэропорту. Гарри Куртис тоже был здесь и располагал своими но привлечь его, значит, предупредить Дорна, которая от них не обратилась к такому обороту дела. Но ведь черная жемчужина... Была почти в кармане. А она означала, что пятьсот тысяч причитается Марку и Гермонду. И если вдруг вступает такая огромная сумма денег, всегда можно найти способ, как ее заработать. Герман говорил себе, что нечего теперь терять время на разработку какого-то плана. Надо подождать до встречи с Эрикой Олсеном. Конечно, у меня есть какие-нибудь соображения на этот счет. Мы уже у цели. Вдруг объявил Янг, выключая мотор. Он привязал свою лодку к джонке и тихо свистнул. На палубе тотчас появилась какая-то тень, и вышедшая луна осветила себя от молодой женщины, одетой, как одеваются простые крестьяны. Эрика Олфин спросил Гирланд, вступая на настил палубы. — Да, спускайте за мной. Хонг здесь. Женщина спустилась в маленькую каюту. И Гирланд шел за ней. Воздух в каюте был слишком стертый. Эрика закрыла дверь и зажгла маленькую лампу. Она села за стол и указала Гирланду. На место рядом с собой они стали изучать друг друга. Эрикка была очень похожа на свою сестру, но была еще более красивой. Однако сейчас она показалась Берланду слишком бледной и на пределе нервного истощения. «Дайте мне сигарету», — проговорила она. «У меня кончились». Берланду достал из кармана и положил на стол свою пачку. «У есть для меня паспорт». Вот он. Американец протянул ей документ, и она принялась внимательно его изучать. Но вы думаете, что это сгодится? Если, конечно, к этому немножко повезет. У вас есть план, как выбраться оттуда? Ну, самое главное — добраться до аэропорта. Там, в вашем присутствии, они не осмелятся напасть на нас. «У вас есть ли мне билет?» «Да. Донконг, Париж. Без обозначения даты». Она внимательно изучала лицо своего спасителя. «Каким образом вы познакомились с Карлоттой?» Гюрланд коротко рассказал, что произошло в Париже. Он увидел, как она вдруг передернулась, когда он сказал, что работает в ЦРУ. «Не беспокойтесь из-за этого», — поспешил он успокоить ее нет ведь исключение в этой шайке. Американская администрация ничего не знает о моем пребывании здесь. Я приехал за вами, потому что заключил соглашение с вашим отцом. Я доставлю вас во Францию и получу за это определенный процент от стоимости жемчужины. Жемчужины? Да, черный жемчужин. Боже мой, встречала она. Вы поверили этому обману? кому обману? — спросил американец, взволнованный в свою очередь. — Как значит? — Вы приехали сюда из жемчужины. — Так вот у меня нет. — Не надо так мерзничать, — сказал Берланд, пролезвь вперед и предчувствуя полнейшую катастрофу. — Но же ведь украли черную жемчужину. Она у вас... И ведь именно поэтому вы и должны скрываться. И не надо мне ворочить голову. Ох, я ведь все равно должна разочаровать вас, милостивый государь. Она стряхнула пепел с сигареты на пол. То, что вы мне сейчас поведали, спешная выдумка. Выдумка, которая мне знакома, так как ее автором являлся я сама. Мне пришлось разыграть эту комедию, чтобы заставить сестру приехать сюда и помочь ему. Но, кажется, совсем не поняли, что за птицы мой отец и карманка. Это же самые страшные негодяи, которых только видел свет. Их интересует только деньги. Я же оказалась в безвыходном положении, и когда поняла это, мне стало ужасно страшно. Вы представляете себе можете, что значит жить среди вождебных китайцев, все время спрашивая себя, который сейчас вытащат душ, чтобы убить тебя? Я еще могу считать себя счастливой, чтобы добралась хотя бы сюда. Без помощи Янга мы бы этого никогда не удалось сделать. Но здесь я оказалась вновь до питья, потому что у моего друга не оказалось средств, чтобы раздобыть мне паспорт. Единственные люди, которые могли это сделать, — мой отец и сестра. Но поскольку они ничего не делают, если не видят в этом выгоды для себя, то я и вынуждена была придумать эту историю с черной жемчужиной. Из-за его вырвалось нечто похожее на сисиски. Чёрная жемчужина находится в музее Кунга, в витрине, охраняемой днём и ночью вооружёнными людьми. Украсть её всё равно, что пытаться выкрасть в лондоне сокровища Тароны. Кажется, ты знает что жемчужина стоит огромных денег, потому она и согласилась на татуировку, чтобы подвергнуть себя определённому риску, как оказалось гораздо большему, чем предполагалось. Герланд в изнеможении откинулся на спинку стула. Значит, Карлотта Иолхен, солдай мне. Или же выложу сейчас, чтобы лишить меня моих комиссионных? Она выдержала его взгляд. Нет. Нет. Поверьте, у меня в самом деле нет этой жемчужиды. Ну кто не сможет завладеть ее? Я очень сожалею, что вас пришлось тянуть эту историю, однако теперь вы моей единственной надеждностью. Ну за потерядайтесь. Но если у вас нет жемчужи, почему же вас преследует? Почему китайцы хотят вас убить? Потому что я слишком много знаю. Ведь невозможно прожить с человеком в течение целого года и ничему не узнать о его делах. Что вы знаете о нем, Эдита? Она улыбнулась. Вынесите меня отсюда. Я вам все расскажу. Но я не скажу ни слова, пока не окажусь на борту самолета. Гирланд тяжело вздохнул. Его капитолист решительно принимал очертания маленького холлука. Своей искренностью Эрика разбила все его надежды на богатство. Но Марк Гирланд был большим любителем приключений. И если это приключение не солило денег, то, по крайней мере, оно было интересно. А с другой стороны, Кто знает. Возможно, Эрика располагает именно той информацией, которую хотел бы получить Дорн. Хорошо. Сказал он, с решительным видом подбородок. Я вас вытащу отсюда. Можете на меня положиться. Ну, а теперь подумаем. Первый самолет. Завтра в четыре дня. У нас есть время. У вас есть багаж? Один чемодан. А вот и разрешение загадки с двумя чемоданами. У Эрики Олсона в Гонконге было два чемодана, и только один в Париже. Второй-то, оказывается, был у вас. Да. Хорошо. Теперь подумаем. Честно говоря, мы ничего не выиграем, если сегодня ночью переберемся в городу. С таким же успехом мы можем остаться здесь. Мы могли бы... Давленный крик перед прервал его. Герланд схватил свой киржал и рывком повернулся. Не двигаться, приказал Малик, стоя на верхней ступеньке с Он медленно пустился в каеке. Напротив положительного возникла его огромная угрожающая течь. — Черт возьми, воскликнул Герланд. — Вы решительно не можете не жевать нос в мои дела? — А я-то думал, что вы в Париже. Малик бросил на него нерзвительный взгляд. — Жадкий милость, — проговорил Малик. — Я не знаю, что меня удерживает, чтобы не усадить пулю в твою голову. — Ложить не жал на стол. Эрика поднялась со стула. И совершенно раздавленная страхом прислонился к переборке. Не бойтесь ничего, мадемуазель Олсен. Я пришел сюда как ваш друг. Я узнал, что вы доверились месье Герландову, но могу вас заверить, что мое правительство, от лица которого я выступаю, может защитить вас гораздо лучше, чем это сделают американцы. «У меня в распоряжении быстроходный катер, а на острове нас ждет вертолет. К аэропорту как так зафрактован самолет, готовый взлететь в любую минуту. Через час вам же ничего будет бояться». Под пристальным взглядом Бюрланда Кэнити постепенно начал возвращаться хладнокровие. «Не есть, чем не единого слова этого человека», — сказал Бюрланда. «Я уже сказал, чтобы вы заткнулись!» — выкрикнул яростно Малик. «Мадемуазель, Гирланд не может вам предложить ничего существенного. Он попросту блефует. Он ведь не в состоянии вам помочь. Если он даже и попытается привести вас на самолет, я гарантирую, что вы будете убиты китайцами, прежде чем самолет взлетит». Эрика стала так, чтобы одновременно видеть обоих мужчин. Было похоже, что она пытается сделать выбор. «А где гарантия, что самолет зафрахтован вами?» Малик вытащил из кармана кожаный планшет и бросил на стол. «Посмотрите это. Вы видите маршрут? Гонконг? Токио?» «Это для того, чтобы не лететь над Китаем?» «Все так», — сказала, видимо, убежденная Эрика. Я, конечно, еду с вами. Она помолчала. Но имейте в виду, что я хочу получить хорошую плату за свою информацию. Не бойся, малышка. Насмешливо проговорил Герланд. Тебя определенно заплатят. Только боюсь не в той валюте, на которую ты рассчитываешь. Но Эрика даже не удостоила его взглядом. Не сомневайтесь, мадемуазель. Мы всегда платим настоящую цену, сказал Малик с презрением глядя на Герланда. Поднимитесь Уже ждет. Минуточку, — сказал Герланд. А что, — позволю вас спросить, — вы сделали с возлюбленным, мадам? Он, правда, несколько желтоват, но ведь у каждого свой вкус. Да, где он? Он ведь спас жизнь. Я ведь никуда не поеду. «Он уже в моем катере, мадемуазель. Идите же, идите, мы не теряем драгоценное время. У меня чемодан я понесу. Сделайте же поскорее то, о чем вас просит вышел Герман. Вы же прекрасно понимаете, что он предпочитает убить меня без свидетелей Эрика попыталась проникнуть в бесстрастный взгляд Малита. «Чего уж, — сказал он, — обещаю, что не причиню этому человеку никакого вреда». Женщина медленно поднялась по ступенькам и исчезла за дверью. Малик, сядя с задом, добрался до верхней ступеньки, все время держа Гирланда на прицеле и спуская его него взгляды в свои жесткие глаза. «Я вас уже серьезно предупреждал, что если вы еще раз попадетесь на моем пути, я буду вынужден избавиться от вас раз и навсегда». Вместо здесь как раз очень подходящее для сведения подобных щитов. «Когда вас найдут, я буду уже далеко». Герланд почувствовал, как кровь отхлынула у него от головы. Через несколько секунд он будет мертв. «Что же вы хотите?» — проговорил он там, пораженный уверенностью своего голоса. «Женщина у вас и шум мощного мотора разом заставил его замолчать». Оба они мастерджи. Вдруг заработал автомат, и мотор почти смолк. Малик повернул голову к открытой двери, и Дирланд не промедлил ни секунды. Он развернулся вперед и сильным ударом выбил револьвер из рук Малика. Малик со страшным лагательством повернулся к своему противнику, готовый сцепиться ему в глотку, на но новая автоматная очередь снова проезжала тишину. Малик нагнулся, чтобы подобрать оружие, но Дирланд... Ногой отпихнул его вглубь каюты. После третьей очереди с палубы джунки раздался душераздирающий предсмертный крик. Вслед за этим мотор снова заработал на полную мощность, и по шуму было понятно, что он удаляется. Малик выхватил кинжал и бросился на палубу. По пятам за ним бежал Гирланд, тоже с кинжалом в руках. Эрика Охсен лежала на палубе на спине, Грудь ее была излишечена пулями. Вдалеке был виден силуэт удаляющегося катера. Малик, успешенный таким поворотом дела, резко повернулся, готовый броситься на Герланда, но блеснувший ледвие кинжана охладил его пыл. «Ты же сюда, если, мне доставит большое удовольствие, жарежет тебя, как парш» шивую свинью. Малит оценил ситуацию, потом посмотрел на труп Эрики. Она мертва! Вдруг высветнул он. Державец! Он перегнулся через борджонки. Бронский лежал на планшире, и руки его свешивались в воду. Этот тоже. Тяжелым выдохом, сказал молитв. Вот видите, молитв. Пока мы с вами выясняли наши молитвы, не тразлили. И тайцы чужими руками загребли весь шар Нам теперь немедленно надо что-то предпринять. Потом он, в свою очередь, склонился над аритой. Я вот все спрашиваю себя, действительно она знала что-нибудь? Или просто блефовала? Какие остальные члены ее семьи? «Не попадайтесь больше на моей дороге», — проговорил Малик, в то время как его глаза сверкали неукротимой злобой. «Если я когда-нибудь доберусь до вас, занимайтесь лучше китайцами», — насмешливо проговорил Билланд. Малик ничего больше не сказал. Отвязал канат от Джонки и прыгнул свой катер. схватил тело Бронского, бросил его в воду. Потом он завел мотор и направил катер к Гонконгу, даже не обернувшись. Гельманд смотрел, как он удалялся, потом решил проверить, на месте ли его моторка. После этого он пытался отыскать Хунг-Янга, но его поиски не увеличались успеха. Он надрелся над водой, освещенной светом луны, почти у самой поверхности заметил какой-то черный тень. А вот и могилы. Малик уложил его на месте и сбросил труп за борт. Какое-то время американец размышлял, потом спустился обратно в каюту. Он без труда нашел чемодан Эльфи и вывалил его содержимое. Но он не нашел там ничего интересного. И все же Может быть, черная жемчужина была здесь? Он снова вытащил держал спорол в обшивку чемодана. Ничего. Может быть, она спрятала ее где-нибудь в каюте? Ах, нет, конечно нет. Жемчужина должна быть прямее, или в чемодане, или в одежде. Он снова поднялся на палубу, встал на колени около трупа Эрики, который лежал в луже крови. Нет, нет, нет, подумал, но я ни за что на свете не прикоснулся к гостанкам. Да и к чему ей было уграть? У меня нет и никогда не было этой жемчужины. Вся эта история так или иначе означает для меня полная сиаска. Потом он прыгнул в свою моторку, завел мотор и направился в сторону порта Абердин. После долгого маратонного путешествия в компании одни столько акул, он наконец добрался до берега. Привезал лодку направился к телефонной будке. «Алло! Алло!» «Не сидят в полиции?» Голос с шотландским акцентом отвечал ему. «Сообщаю вам, что только что в одной из джонок в Поккоке совершено убийство. Вы эту джонку легко найдете, она без пальца и цвета Стоит особняком». «Минуточку!» Закричал голос. «Кто говорит?» «Женщина по имени Эрика Олсен», — продолжал Гирланд, не отвечая на вопрос. «Ей интересуется ЦРУ, предупредите американцев». Она была убита агентами Пекина. «Действительно?» — произнес издевательство и голосом полицейский. «Я могу беспокоить меня в такой час, чтобы рассказать эту издевательскую историю». «Заткни мне лучше свою брезную шотландскую глотку!» — оборвал его Гирланд и отправь одного из своих агентов на эту джонку, если дорожишь своей карьерой. Он повесил трубку и остановил такси, приказавшись вести себя в отель Зотто. Но часы показывали полночь, когда он снова очутился в отеле. В это время из отеля смеяться выходили две китаянки. Они сразу стали зазывать его, но он даже не повернул головой в их сторону. Поднявшись к себе, Гирванд принял душ, растянулся на кровати, принявшись обдумывать свое положение. Теперь Эрика мертва, и это произошло по моей вине, так как я потерял всякую осторожность. Это я, я привел к Джонке молитвам китайцев. Молитв прибыл первым, вслед за мной, со своим сообщником. Он отправил на корм акул Мхуда. Потом появились китайцы, и судьба распорядилась, так что именно в этот момент это вышла на палубу. «Желтолицые сделали свое дело. Сообщник Малико, оставшийся на кафере, тоже был к ним убит, может быть, и не желавшими этого, а может, чтобы рассчитаться уж сполна. В любом случае они свое дело сделали, а вот мой с Маликом...» Жара мешала Гюрланду ушло. Он решил ликвидировать свои дела с Олсенами. Телефонистка сказала ему, что придется ожидать соединения не менее часа. Он устроился в баре-отеле, и после трех мартинниц ему понемногу начал возвращаться его оптимизм. И тут он обнаружил, что голоден, а ресторан к счастью был еще открыт. Он спустился туда, заказал ужин, и, поглощая его, пережевывая пищу, он непрерывно думал о своих теперешних несчастьях и о тех, которые его ожидали. Мысль о том, чтобы снова ходить по улицам парижа с фотоаппаратом, казалась ему невыносимой. Почему бы не остаться на некоторое время в Домковне? В городе самых неожиданных возможностей. Ну, кто знает, может быть, здесь он найдет применение своим способностям. В кармане у него около 20 тысяч франков, полученных от Дорна, не говоря уж о билетах компании «Элфранс», которые можно было продать. Ресторан закрылся. Гилланд вернулся в Барс. Когда через час туда за ним пришел посыльный. карла был на линии. «Вы разыскали объект?» спросил Олсен очень далеким голосом. «У меня для вас очень плохие новости». Юрланд говорил медленно, тщательно выговаривая слова, нисколько не заботясь о том, что его информация может быть перехвачена. «Эрика мертва!» «Китайцы все же убили ее!» «Черная жичужина у вас?» — нетерпением спросил Олсен. Американец против воли улыбнулся. Молодая женщина действительно не солгала. Этот отец семейства интересовался только деньгами, и смерть дочери его нисколько не задела. «Нет, ее у Эрики никогда не было. Это была просто приманка, чтобы заманить сюда Карлотту. Эрике была необходима помощь, чтобы выбраться в Европу, и она придумала эту историю». В мгновение на линии царила тишина, потом Олсен продолжил разговор уже значительно более громким голосом. «Вы в шоке Жемчужина у вас, и вы просто все время пытаетесь меня надуть! Почему же вы не обвиняете меня в убийстве своей дочери? Я уже сказал, что у нее никогда и не было этой драгоценности, которую тщательно охраняют и днем, и ночью. Истина в том, что она знала слишком много о работах Кунга, и китайцы заставили ее замолчать». И вы думаете, что я вам так и поверил, проклятый лжец? Слушайте меня внимательно. Или через три дня вы привезете мне жемчужину, или я высылаю ленту Дорну, вы поняли? Понял, понял. Да перестаньте вы наконец говорить о деньгах. Ваша дочь умерла. Вы поняли? Что же вы хотите, чтобы я сделал из-за того, что девчонка умерла? Еще раз говорю, или жемчужина, или через три дня лента у и он повесил трубку. И Герланд уставился в маленькое зеркальце, которое висело на стенке, и испорчил грустную гримасу. «На сей раз, дорогой Марк, твои дорогие зрители плохие, Олсен не шутит». Герланд вернулся в бар и потребовал стакан-виски. «У меня больше нет выбора, — говорит он сам себе, — я вынужден остаться в Гонконге. Если Дорн получит эту магнитофонную запись, он подпрыгнет до потолка. Я не смогу и носа показать в Париже, пока эта буря не уляжется». А если он ляжет, он расплатился за миски некоторое время размышлял, сидя в кресле. А может быть, лучше сохранить все деньги, а? Да? Раньше или поздно мне захочется вернуться в Париж. Отель «Лотос» — вполне подходящее место. Я вполне легко проживу здесь месяца два, если не наделаю еще каких-нибудь глупостей, а там будет видно. Эти рассуждения вернули ему спокойствие. Марк Герланд был из тех счастливых натур, которые легко переносят трудности в настоящем, если есть хоть малейшая надежда на лучшее будущее. А месяца жизни в Гонконге сулили ему именно это. Лишенная каких-либо национальных признаков роскошь этого бара, вызвала в нем отвращение, и он позвонил к телефонистке «Соедините меня с отелем «Нотус».» Ван Свет тотчас же ответил. «Я интересуюсь на будущее молодой девушкой по имени Тая Вы знаете?» — Это Мфея Гюрнанд? — Да-да. — Да, -да. да я не знаю. Она живет на Джессровод. — Это в вашем квартале? — Да, в двух шагах. — Пошлите кого-нибудь к ней и передайте, что я жду ее в баре Хилтон. — Ну, хотя уже и поздно, но для вас я сделаю это с удовольствием, ответим вам. — Ну, шо удовольствие будет <плодиспроизм> для меня? — Однако, благодарю. герман вернулся в бар со своим треслом, И снова уселся. Первый принцип его философии запрещал ему напрасно растрачивать свою жизнь. Она слишком коротка, чтобы можно было потерять хоть маленький кусочек. Если хотите, чтобы ваша жизнь была наполнена до краев, следуйте моему золотому правилу. Делите от каждого часа максимум Возможного пользуйтесь вариантом, как говорил Гораций. Удобно устроившись в кресле и скрестив свои длинные ноги, Гирланд стал ждать Тая Той свою новую красивую игрушку. Конец озвученной книги. Запись произведена в кооперативе Кобзарь. Читал Николай Козей. Киев, 1991 год.